Глава 29. Падаю на кровать. Хоть и чувствую тошноту, но подняться нет сил. Я, кажется, все последние вчера отдала. Быть сильной — это много энергии. Я отвыкла. И раньше без сил падала на кровать, а сейчас и подавно. Восемь лет я чувствовала себя защищенной, но опять сама по себе. Да, Тим и Дарина рядом, но еще есть я сама у себя. И сейчас я не одна. Мамочка! Голос Дарины я слышу четко, но голову от подушки оторвать не могу. Малыш, мне сейчас и говорить тяжело. Я полежу, но давай пока ты к папе пойдешь. Какие-то отдаленные звуки слышу, но не могу их адекватно воспринимать. Такое ощущение, что реальность путается со снами. Мне становится холодно, но только в ногах тепло остается причем мокрое тепло нет нет нет только не это только не сейчас господи только не ребенок он же не виноват ни в чем милена немного подожди слышу и открываю глаза но все настолько расплывчато что образы смазаны я не потеряю его бормочу едва внятно но звук собственного голоса как будто взрывает голову «С давлением, с сосудами у меня никогда проблем не было. Тогда что происходит сейчас?» «Наверное, именно так себя чувствуют люди после нескольких дней запоя». «Она беременна. Слышу сквозь свое полуобморочное состояние». «Мы это учтем», — отвечает незнакомый голос. «Я не хочу», — пытаюсь сказать, понимая, что за мной приехала скорая. Не знаю, что мне начинают капать в машине, но становится лучше. Ко мне будто по капельке возвращается сознание, пусть медленно, но все же это лучше, чем было до этого. В сознании. Мужской голос, причем такой безразличный. Показатели становятся лучше. Это уже женский. Сатурация в норме, давление тоже. Пока только пульс повышен. Очень я вовремя выбрала день, чтобы свалиться, в бессознании, коме, обмороке. Мой муж, пытаюсь сказать. Он едет за нами. Отрывисто снова звучит мужской. А где Дарина? А что с ребенком? Я знаю, что Фельдшер мне не ответит, потому что сам не знает. Только не ребенок. Он не должен пострадать за безответственность, недоговорки и игры других. и Я проваливаюсь туда, где нет ничего. Только полная темнота. Почему больничные стены настолько одинаковы? Белое все режет в глазах, а руку не согнуть, катетер. Ребенок! Прижимаю руку к животу, и вся моя выдержка летит к черту. Только не он, не так. Не заслужили мы, но он-то в чем виноват? Но на этот вопрос никто не может ответить, потому что в палате я одна. Кнопка вызова. Ищу ее и понимаю, что ко мне прибегут по первому зову, прямо на кровати, а я и не заметила. Здравствуйте. Входит ко мне немного заспанная девушка. Сейчас почти три часа ночи. Что-то случилось? Три часа? Не понимаю. А ребенок? Мне казалось, что я минут двадцать только отсутствовала в реальности. Все хорошо, заверяет меня медсестра. Утром говорите с врачом, хотя ваш муж и так всех на уши поставил. Немного недовольно добавляет. И с вами, и с ребенком все хорошо. Давайте небольшой уколчик, чтобы вы успокоились. Если это безвредно, то я согласна хоть на гиену огненную, лишь бы дождаться утра и позвонить. Уверена, что Тим позаботится о Дарине. Но хочу знать, не сильно ли я напугала дочь своим состоянием. После укола я засыпаю снова опроснувшись первым делом ищу телефон неужели тимофей не привез его и не оставил мне хотя неудивительно в такой то суматохе открывается дверь и я вижу женщину не ту что приходила ночью на это и костюм медицинской другой видимо врач доброе утро говорит она меня зовут алина александровна я ваш лечащий врач как вы себя чувствуете хорошо Приподнимаюсь на кровати. Мой ребенок. С ним все хорошо, но вам надо бы поберечь себя. Физиологических отклонений никаких нет, значит, дело в голове. Сильный стресс? Скорее накопленный стресс, отвечаю я. Так долго не давала переживать себе все эмоции, что они взорвались внутри меня, а я и не заметила. Нельзя так. С осуждением качает головой врач. «Накопительный эффект еще хуже сказывается. Полежите у нас неделю, мы вас понаблюдаем». «Неделю», — обреченно повторяю. «Вы беременность сохранить хотите?» — изгибает она бровь. «Конечно». «Тогда покой и постельный режим». Алина Александровна что-то записывает в свой планшет. «Отдыхайте». После ее ухода откидываюсь обратно на подушку. «Вот тебе и раз. Но ради ребенка я готова хоть все девять месяцев пролежать на больничной койке. Не успеваю подумать об этом, как снова открывается дверь в палату. Вроде бы не часы посещений, но, как сказала медсестра ночью, мой муж всех на уши поставил». Тимофей смотрит с беспокойством, как будто я собираюсь со дня на день скончаться. «Где Дарина?» – спрашиваю я. «Надеюсь, он не своих родителей попросил с ней посидеть. Ужин, к сожалению, не получился. Видимо, не судьба нам наладить хоть шаткое перемирие. Хотя я, в принципе, с ними и не ссорилась». «Марина с ней», — отвечает Тимофей. «Они тоже порывались ехать со мной, но я не был уверен. Как ты, Милена?» «Думаю, этот вопрос еще долго мне будут задавать, а он меня уже раздражает». «Все хорошо, Тим». Киваю. «Я здесь минимум на неделю, так что мне нужны вещи и всякие мелочи. Вспоминаю, что брала с собой в роддом, потому что это единственная больница, в которой я провела несколько дней. Скажи, что надо, и я привезу», — тут же говорит муж. «Зубная щетка, полотенце, мочалка, что там еще?» Я напишу. «Кстати, где мой телефон?» «Я привез», — протягивает мне аппарат. «Еще кое-что Марина собрала». Приподнимает на пальцах пакет. «Спасибо. Сразу же отвлекаюсь, ища номер Маринки. Хочу поговорить с дочерью. Это мое лучшее лекарство. Звоню по видео, и через пару секунд на экране появляется лицо подруги. Только не спрашивай, как я себя чувствую. Опережаю вопрос. Как видишь, жива и здорова?» «Мамочка!» Дарина заслоняет лицо подруги. С дочерью мы говорим долго, пока мой телефон не начинает подавать сигнал, что батарея на последнем издыхании. Приходится прощаться, но я обещаю позвонить еще. Тимофей все это время сидел на стуле у окна и не произнес ни звука. Надеюсь, зарядное он тоже с собой захватил. «Это моя вина», — наконец говорит он, когда я кладу телефон на тумбочку. «На тебя все это свалилось только по моей вине». Может, нам и нужен душевный разговор, но не сейчас, не здесь. Не время сейчас для терзаний, прошу я. Тим, да, мы чуть не потеряли ребенка, которого хотели, но не потеряли. Он будет жить, он появится на свет, вырастет красивым и умным, станет, может, успешным бизнесменом или политиком, а может, и игроком в покер, на этом тоже, оказывается, хорошо зарабатывают». «Милена». Тимофей поднимается, делает несколько шагов ко мне и опускается на корточки около кровати. «Все так и будет. А вдруг эта девочка? И она станет балериной или певицей, да хоть продавцом?» Я смеюсь, но при этом сквозь слезы. Все же эмоциям нужен выход, и перед мужем я их скрывать не стану. «Тимофей, не ли меня твой брат?» Перевожу тему. Может, пришла пора ему позвонить? Ты издеваешься? Муж, кажется, решил, что я спятила. Может быть, пожимаю плечами. Но он мне нравится. Есть у нас что-то... Общее. Как будто мы оба брошенные дети.